Глава 34. «Кира, мне кажется, или вы на меня сердитесь?» Задал Сафронов довольно странный вопрос, когда они сели в машину. «Вам кажется, Максим Андреевич, мне не на что сердиться». Спокойно отозвалась Кира. Уж если на то пошло, то сердилась она сейчас вовсе не на него, а на всех остальных вместе взятых. Директриса дома-малютки оказалась чересчур назойливой и гостеприимной, много говорила на чаепитии, щедро одаривала лестью Сафронова и явно упивалась собственным красноречием. Из-за нее чаепитие затянулось, а у Киры разболелась голова. Утомили ее и оператор с телеведущим. «Сядьте так, повернитесь другим боком, уберите правую руку со стола». Она все понимала, что работа у них такая, чтобы в итоге получить качественный материал, но как-то все это отдавало фальшью и наигранностью, и место было совершенно неподходящим. Но самую большую тяжесть на душе Киры оставили брошенные младенцы. Такие крохи и уже никому не нужные. Маленькие люди, лишенные любви и ласки. До сих пор перед глазами стояли эти беспомощные кулечки, которые даже плакать долго не могли, ведь вряд ли кого-то их плач может разжалобить. «Вы выглядите бледной», — пригляделся к ней Сафронов. «Немного болит голова», — призналась Кира. «Денис, останови возле парка», — велел тогда Сафронов. «Самый обычный парк, такой же немного унылый в это время года, как все остальные парки». И Кира не понимала, что задумал Сафронов. Межди нас здесь», — велел он водителю, распахивая дверцу и выбираясь на улицу. «Давайте немного прогуляемся». Подал он руку Кире. «На свежем воздухе голова ваша пройдет». «Гулять в такую погоду...» Не то чтобы было сильно холодно, но накрапывал дождь и опасалась Кира не за себя. В пуховике она точно не замёрзнет. А вот Сафронов был одет не совсем по погоде. На нем была довольно легкая куртка, больше похожая на ветровку. «Почему вы сегодня решили изменить элегантному стилю?» — поинтересовался Сафронов, окидывая Киру внимательным взглядом. «Не обижайтесь, но пальто вам идёт гораздо больше. В этой...» «Одежда вы не такая элегантная». Кира едва не рассмеялась. «Да куда уж там? О какой элегантности может идти речь, если вещи она выбирала больше практичную и теплую? Пальто я вынуждена была отнести в химчистку. «Честно», — ответила она. «Кстати, сегодня ей еще нужно было выкроить время, чтобы забрать его. И пришлось купить эту куртку». Максим Андреевич не спросил, что стало с пальто, чему Кира только порадовалась. Рассказать всего она бы ему не смогла. Да и зачем ему знать о ее проблемах? А проблема была, и воспоминания о ней вызвали страх. «Кира, с вами точно все в порядке? Теперь я уже жалею, что оставил вас одну». Жалеет, что провел незабываемый уикенд с Полиной в Париже? В это Кира не поверила и не сдержала улыбки. Все со мной хорошо, Максим Андреевич», — заверила его она, пытаясь понять его настроение. Чем вызвано желание прогуляться в ее обществе? Лишь состраданием, что у нее разболелась голова? И он явно мерзнет, она же видит. Так и хочется предложить ему вернуться в машину. Я все искал подходящий момент. Сафронов замялся, и Кира с удивлением подметила, что он вроде как смущен. Таким она его еще не видела. «В общем, вот, это вам». Достал он из кармана что-то небольшое и протянул ей. «Мне?» — опешила Кира. — Вот уж чего она точно не ожидала, так это подарка. — А что это? — развернула она симпатичную сумочку, украшенную изображением Джаконды и Эйфелевой башни. И сумочка эта была приятная на ощупь. Бархатная и мягкая. Внутри сумочки что-то было. — Посмотрите, надеюсь, вам понравится. — еще более смущенно отозвался Сафронов. — Да что с ним такое? Нет привычки делать подарки? В сумочке оказалась коробочка, украшенная нежно-розовой ленточкой. Все выглядело настолько миниатюрно и изящно, что вызвало в душе Киры приступ умиления. А когда она открыла коробочку и увидела брошку, то и вовсе не сдержала восторженного вздоха. «Она прекрасно рассматривала Кира вещицу, любуясь ее изгибами и нежными цветами вставки. Вещь была не просто шикарной, это великолепие было ручной работы, судя по надписи, на обороте, и Кира могла только представить, сколько стоит брошь. «Максим Андреевич, спасибо за подарок, но я не могу его принять», — решительно проговорила Кира, бережно укладывая брошь обратно на бархатную подушечку, закрывая коробочку и пряча ее в мешочек. «Почему?» — удивленно смотрел на нее Сафронов. Я выбрал ее для вас. Как увидел, так сразу подумал, что именно вам она подойдет. Потому что принимать от вас настолько дорогой подарок — это неправильно. Подобрала Кира верное слово. А если бы я подарил вам дешевую безделушку, на которую без слез не взглянешь, вы бы ее приняли с легкостью? Неожиданно рассмеялся Сафронов. Наверное. Не знаю. Настала очередь Киры смущаться. Вы мне не должны делать подарков. Выпалила она. «А если я хочу?» — остановился Сафронов и смотрел на нее опять как-то странно, волнующе. «Вы не должны этого хотеть, Максим Андреевич!» Кира тоже остановилась. Теперь они стояли напротив друг друга и, должно быть, странно выглядели со стороны. Хорошо, что в такую погоду парк пустовал. «Почему, Кира?» — тихо спросил он. «Потому что у вас есть кому делать подарки». «Чуть громче, чем хотела», — ответила Кира. Сразу же пожалела о сказанном, но слово не воробей. «Кира, позволь мне самому решать, что и кому я могу дарить». Как-то немного обреченно вздохнул Сафронов. «Эта брошь словно создана для тебя. Никому другому она не подойдет, как и не достанется. Если ты сейчас не возьмешь ее, то я... Брошу ее вон в тот пруд». Оглянулся он и нашел глазами небольшое озерцо. «И будет эта красота покоиться на дне пруда». Грустно улыбнулся. «Нет, в пруд не нужно», — испугалась Кира, когда поняла, что обещание своего Сафронов выполнит. Брошь было жалко, не заслуживал чей-то труд оказаться на дне пруда. «Я возьму ее. забрала у него Кира мешочек и спрятала подарок в кармане пуховика. Странным образом вдруг стало теплее, а потом и жарко. Посмотрев в глаза Сафронова, Кира поняла, что виной тому его взгляд. «Если бы он не был депутатом, а она лишь той, кто на него работает». Если бы когда-то он не спас ее и не приютил, а встретились они где-нибудь в другом месте и при других обстоятельствах, то Кира решила бы, что смотрит он на нее пылко. Но такого просто быть не могло. А если вдруг что-то и промелькнуло между ними, то этому следует положить конец. «Идемте в машину, Максим Андреевич». Взяла его Кира под руку и повела из парка. «Вы совсем замерзли».